Глава 20. Агния. «В этот раз мы встретились с дядей Костей у входа в бизнес-центр, где находился офис крестного. Я прибежала сюда сразу, как только он позвонил. Дядя Костя предлагал не торопиться, встретиться на неделе, но я завопила, что об этом не может идти и речи. Сказала, что приеду сегодня, сразу после занятия с Надей. Мне не терпелось узнать все, что удалось найти на отчима». В то время как крестный копался в папке с бумагами, я подпрыгивала на месте не то от нетерпения, не то от холода. К вечеру пошел мокрый снег, а ледяной ветер пробирал до костей. Тебе бы огни и нервишки подлечить, хмыкнул дядя Костя. Мельтешишь, как мошка, перед нагретой лампой. О, протянула я, ты даже не представляешь, насколько у меня в последнее время нервы шалят. Я вообще на грани. Помощь нужна? озабоченно спросил дядя Костя. Нет. Чем можешь, ты уже помогаешь. Все остальное зависит только от меня». Дядя Костя наконец нашел распечатанные снимки. «Вот совместные фото, как ты и просила. Были сделаны сегодня. очень выкупил на день детскую развлекательную комнату для мальчонки». «Ага», — припомнила я. «Он как раз с утра куда-то уходил. Вот они встретились у машины. Вот он ребенка на руки взял». «Вижу», — проговорила я, жадно вглядываясь в снимки. «Боже, для мамы это будет настоящий удар. Одно дело догадываться, другое — увидеть все это воочию. А кто она? Удалось узнать?» «Золотова Наталья, 27 лет. Работает у них в кадрах. Уже начальник отдела, между прочим. Наверняка на работе догадываются об их связи. Но молчат». Я осторожно приложила снимки к груди. «А я молчать не буду. Маму обрадую». «Ох, Агния!» — покачал головой дядя Костя. «Может, не нужно маму расстраивать? Ну, нравится женщине жить неведении, тешить себя иллюзиями. Значит, все её устраивает?» «А меня не устраивает, что она из-за этого козла стала многое себе позволять», — отрезала я. «Сегодня же с ней поговорю и обо всем расскажу». Дядя Костя смотрел на меня осуждающе, но мне было плевать на его мнение. И как бы я ни храбрилась, внутри накатила волна страха. А еще охватило необъяснимое волнение. «Вот-вот, может, все закончится». Когда я вернулась домой, мама была одна. Весело разговаривала по телефону в столовой. Когда его нет рядом, она счастливая, красивая, раскованная. Без этого раздражающего, заискивающего взгляда. Без отчима мама становится сама собой. Несмотря на нашу утреннюю ссору, я подошла сзади и обняла маму за плечи. «Агния!» — рассмеялась она, оглядываясь. «Всё, Надюш, тут Агния вернулась. Где-то пропадала с самого утра, Ага». Мама внимательно смотрела на меня. «Да, загадочная такая. Как обычно. У нее вообще в последнее время явно секреты от меня появились. Влюбилась, наверное». Мама засмеялась, а я поморщилась и замахала руками. «Мол, клади трубку». «Хорошо, Надюш». «Да, да. До встречи». Мама положила трубку. «Тебе от Нади привет. Просит тебя забежать к ней, как сможешь». «Говорит, ты у нее какой-то блокнот оставила?» «Что это у вас за дела совместные, кстати?» Я слегка стушевалась, затем села рядом с мамой. «Да так, скоро расскажу. Пока у меня к тебе другое дело. Вот». Я выложила на стол фотографии. Разложила их веером. На одной из них очень целовал в щеку высокую бринетку эту Наталью из кадров. Пока мама внимательно рассматривала фотографии, мое сердце от страха летело галопом. Я пыталась понять по маминому взгляду, что она сейчас чувствует. Мама хмурилась и молчала. «И что это?» — наконец брезгливо спросила она. «Они вместе работают», — начала я. «Он даже ее начальницей сделал». «Я знаю», — сказала мама. «Знаешь ее? удивилась я. «Пересекались на новогоднем корпоративе», — ответила мама, продолжая разглядывать фотографии. «Мама, у них уже давно связь», — осторожно продолжила я. «Вот этот мальчик — это его сын». «Я знаю», — повторила мама. «В смысле?» — я быстро заморгала. «Знаешь? И как давно?» Мама помолчала. Потом поморщилась и отодвинула от себя фотографии. «Агния, ну к чему это все? устало спросила она. «Зачем ты устроила этот цирк?» «Как давно, ты знаешь?» — упрямо повторила я свой вопрос. «С самого начала», — ответила мама. Да, как только началась их связь. Для меня все это не стало новостью. Будто впервой. Ты знала про все его измены? Мама лишь молча кивнула. «Мама!» — возбужденно начала я. «Мамочка, пожалуйста, давай уедем! Но что это за жизнь такая с ним? Он ведь совсем тебя не ценит! Ты недостойна такого отношения к себе, мамочка! Посмотри на себя! Ты молодая, ты такая красавица у меня! Ой, Агния!» Мама стала сердиться. «Мы снова возвращаемся к этой теме». «Да, но теперь у меня есть доказательства», потрясла я одной из фотографий, понимая, что это больше ничего не значит. Мама знает. Мама все прекрасно знает лучше меня. С самого начала. «Ну и кому я буду нужна?» «То есть как это кому?» «Ты мне нужна. Всегда. И новому мужчине будешь нужна. Тому, кто тебя будет любить, несмотря ни на что». А не забьёт, как только ты выйдешь из тиража». Здесь я имела в виду окончание маминой карьеры. Когда-то она была медийной личностью в нашем городе, все время на слуху. Отчему было выгодно жениться на ней. Поэтому он так долго добивался ее расположения. Мама лишь болезненно поморщилась от моих слов. «Только не обижайся, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть», — перебила я. «Агния», — мягко начала мама. «Ты еще очень молода». В твоем возрасте легко рассуждать о новой жизни. «Но и тебе рановато списывать себя со счетов, встряла я. Ты ничего не понимаешь. Где бы мы с тобой были, если б не он? То есть как? Вот так! Отец твой нас бросил. Я, как ты выразилась, быстро вышла в тираж. Но кем бы я сейчас была? Тренером в Дю США за три копейки? Ты терпишь все это только ради денег? тихо спросила я. Не в этом дело. «А в чем? Мама вышла из себя и повысила голос. «В тебе огне бушует юношеский максимализм. Но мы с Олегом взрослые люди. Нам так удобно, понимаешь? И мне, и ему. Это просто имидж. Нашу семью любит местная пресса. Нас уважают. Меня вполне устраивает моя жизнь. Привычный распорядок». «А к бутылке ты прикладываешься с утра тоже от большого счастья?» — жёстко спросила я. Мама задохнулась от возмущения. «Агния!» Я резко встала, и стул с грохотом упал на пол. Принялась собирать фотографии со стола. «Что ты собираешься делать со снимками?» испуганно спросила мама. «Секрет», — кротко бросила я. «Агния, повторяю, прекрати этот цирк. Куда тебе тягаться со взрослым влиятельным человеком?» Кипя от негодования и злости, я молча вышла из столовой. Весь вечер провела в своей комнате, не спускаясь на первый этаж а ночью плохо спала, раз за разом прокручивая в голове нашу с мамой беседу. Она знала обо всем с самого начала. Как так можно? Неужели она так сильно его любит, что готова закрывать глаза на измены? Или любит не его, а свою обеспеченную жизнь? Ведь каждый ее день расписан. Процедуры, встречи с подругами. Если не считать напряженную обстановку дома, то мама, наверное, действительно по-своему счастлива. Без уважения и любви. Я не могла взять это в толк. И принять не могла. Уснула только под утро. А когда проснулась, меня ждал новый сюрприз. «Одевайся. Поедешь со мной в офис, поможешь разобрать кое-какие документы», — жестко сказал отчим, как только я привела себя в порядок и спустилась вниз. «С какой то стати?» — удивилась я. Я понимала, что поездка вдвоем всего лишь предлог для разговора. Помощи от меня в офисе никакой. Отчим молчал. Спорить с ним было бесполезно. Тогда я спросила, «А мама где?» «Твоя мать себя плохо чувствует», — ответил отчим. И при этом так выразительно и злобно посмотрел на меня, что от его взгляда по спине побежали мурашки. Сегодня отчим сам сел за руль, хотя обычно в город его отвозит водитель. Кивнул на переднее сиденье. Садясь в его машину, я не могла отделаться от нехорошего предчувствия. Он узнал про фотографии. «Может, дядя Костя сказал?» глупости. Дядя Костя не разговаривает даже с мамой с тех пор, как родители развелись. Несмотря на то, что он был против моей затеи, крёстный не мог выйти на отчима. Я же пока планировала сохранить фотографии, чтобы в случае чего у меня был компромат. Отчим может вставлять мне палки в колеса, если узнает об отъезде раньше времени. У него есть свои люди в деканате. «Света сказала, что ты узнала про Наташу», — сказал отчим. «Конечно. все оказалось намного прозаичнее». Меня выдала собственная мать. «Ну да», — ответила я. «А это такой большой секрет? Ты вон целую детскую комнату выкупаешь для того, чтобы развлечь сынка». «Я и тебе много чего выкупал», — сердито сказал отчим, не глядя на меня. «Разве ты забыла, как отметила в прошлом году совершеннолетие? А спорт? Ты знаешь, в какой дорогой спорт пихнула тебя твоя мама? Вы с ней меня на бабке раскручивали, как только могли. А ведь ты мне даже не родная». Я молчала. Об этом я ни на секунду не забывала всю свою жизнь, потому как кроме бабок ничего от отчима не видела. «Неблагодарная ты дрянь», — процедил он сквозь зубы. Все, что просила мать для тебя, я все исполнял». «Но ты не любишь больше маму?» — перебила я. «И любил ли когда-нибудь вообще? Выбрал себе жену для престижа?» «Да, и мама твоя не против». «Не говори так». «Что ты знаешь о любви, соплячка?» «Отдай мне фотографии и контакт человека, который всю эту грязь вытащил. Это твой дорогой Костик?» «Ничего я тебе не отдам. И у этого человека тоже есть связи». Злорадно и нервно расхохоталась я. «Ну и кто кого?» Отчим только крепче сжал в руках руль. «Тварь!» — только и вымолвил он. «Не боишься последствий?» «Милый разговорчик», — сказала я. «Вот бы его слышал кто. У нас с тобой прямо семейная идилия. Я снова строила из себя храбрую девчонку, но на самом деле от страха пробирала дрожь. «Если мама попросит развод, ты дашь ей?» — спросила я. «Она не сможет оттяпать у меня ничего. У нас брачный договор. Даже не надейтесь». «Больно надо». «Ты совсем не знаешь свою мать», — рассмеялся теперь отчим. Я тут же вспомнила наш разговор с мамой, когда она сказала, что ей так тоже удобно. «Более алчной гадины найти нельзя. И ты такая же». «Советую придержать язык. У меня теперь есть вещественные доказательства о том, какой ты на самом деле примерный семьянин», — пригрозила я сама, холодея от ужаса. «Нашли одну, наверняка сможем найти и других». очень резко затормозил посреди улицы. «Отдай фотографии. Мне нужны гарантии, что снимки будут уничтожены», — взревел он. «Я собрался баллотироваться в депутаты. Мне не нужен сейчас скандал. Отдай!» «Перетопчешься», — буркнула я. И тогда отчим со всей силы вылепил мне звонкую оплеуху. Я взвизгнула, и тут же, отстегнувшись и нащупав дверную ручку, дернула ее и выскочила из машины. Отчим, испугавшись, что на улице я смогу поднять крик и привлечь внимание прохожих, вылетел вслед за мной. В несколько шагов догнал и, оглянувшись по сторонам, схватил за запястье. «Пусти!» — попросила я. Впервые в жизни видела его таким злым. «Пригрел змей!» — он сильнее сжал мои запястья. Быстро, без шума, села обратно в машину. «Больно!» — скрикнула я. От ужаса меня начало колотить, будто в ознобе. «Дрянь мелкая!» — быстро заговорил он, глядя мне в глаза. «Ты хоть понимаешь, что я могу тебе сделать, если ты встанешь на моем пути?» Страх так сковал меня, что я даже не могла позвать на помощь. И тут со стороны послышался взволнованный голос. «Агния?»